Мы бежали молча, слышался только скрип снега под ногами и наше тяжелое дыхание, а затем раздался громкий хлопок, и стало темно. Лицо ласкает теплое солнце, папа варит на костре уху, но вот его уже нет, и я один на крыше небоскреба. Мимо меня к краю крыши бегут люди, много людей. Я видел их на записи Фелисики, им удалось выжить во время атаки. «От кого они убегают? От меня?» Я медленно поворачиваю голову. Они убегают от солдат, потому что у тех оружие, потому что их лица предрекают смерть. Я хочу крикнуть, остановить бегущих, но слишком поздно. А что я мог сказать? Стойте! Я несусь за ними и резко останавливаюсь на краю. Семьдесят пять этажей вниз. Были люди и нет. Они спрыгнули в бездну чтобы спастись от выстрелов. Я раскрываю кулак. На ладони лежит маленький обсидиановый камушек, переливающийся серыми, коричневыми и черными полосами. Мне подарил его в детстве индейц-апач и сказал «В этом камне слезы моих предков». Все вокруг было серым. Я открыл глаза и зажмурился. Снова открыл и снова зажмурился пока не вернулось зрение. Увидел небо, увидел высоко в небе облака, и облака совсем низко, дым. Дым рвался клочьями прямо над головой, а я почувствовал тепло и повернул голову. Рядом горела машина. Я отвернулся и уткнулся щекой в холодный снег. С одной стороны обжигал жар, с другой — холод. Между мной и машиной неподвижно лежала Фелисити, Кое-как, встав на четвереньки, я потащил ее к себе. Черты лица чуть дрогнули, глаза приоткрылись. «Фелисити!» — позвал я. Но она не отреагировала. Вроде у нее ничего не повреждено, но пока она без сознания, этого не узнаешь. Я вспомнил друзей, навсегда оставшихся в искореженном вагоне метро, проглотил комок в горле и оглянулся. Рядом с нами горели три машины. Огонь быстро поглощал их, валил черный едкий дым. Что-то трещало и лопалось, ярко вспыхивая. На улице было пусто. Пытаясь заглянуть Фелисити в глаза, я взял ее за руки, затем провел тыльной стороной ладони по нежной щеке. — Джесс! — Что? — с надеждой спросил я. — Я не могу пошевелиться. Я представил, что она навсегда останется неподвижной, что у нее парализованы ноги. Тогда я отнесу ее в безопасное место, в арсенал, в зоопарке. Или нет, если у нее травма позвоночника, тогда, наверное, нельзя ее тревожить. Смотри!» У Фелисити мелко дрожала правая нога. «Это ты сама?» Спросил я, глядя, как нога немного повернулась и согнулась в колени. «Не знаю!» Не отпуская рук Фелисити, безбольно лежавших в моих ладонях, я прижал их к груди и встал рядом с ней на колени. «Попробуй!» Фелисити пошевелила пальцами. «Молодец!» Раздалось шипение. Прямо из багажника, полу заваленной обломками машины, в клочья разорвав металл, вылетел огненный шар. Взрывной волной меня бросило на спину. Откашливая набившуюся в носоглотку пыль, я пополз к Фелисити, но она уже перекатилась на бок и оказалась рядом. «Можешь двигаться!» «Похоже, да!» — сказала она, приподнимаясь на локти Я взял Фелисити за руку. Теперь даже сквозь перчатку ее пожатие было ощутимо сильнее. Встал сам, поднял ее. Ноги еще плохо держали Фелисити, и она стояла, обняв меня, чтобы не упасть. «Мне уже лучше! Сейчас, еще минутку!» С этими словами Фелисити неуверенно отступила назад, крепко держа меня за руку. Она сделала несмелый шажок, затем еще один, и мы пошли прочь от машин. У нас за спиной оглушительно рванул бензобак горевшего автомобиля, и сразу же сбоку со страшным звоном осыпалось на землю стекло огромной витрины, которую лизнул ворвавшийся вестибюль магазина «Огонь». Мы с Фелисити еле удержались на ногах. Шум и огонь наверняка привлекут охотников». Не успел я подумать об этом, как увидел их. Много. Самое меньшее — десяток, за стеной огня и дыма. Они бежали к нам. Черные силуэты в кровавом мареве. «Быстрее, Фелисити!» Сказал я, поправляя ее руку у себя на плече, чтобы она опиралась сильнее. Мы двигались слишком медленно. «Что это?» Фелисити остановилась, как вкопанная, и перепуганно посмотрела на приближающихся людей. Она напоминала мне сбитого с ног игрока в американский футбол. Вроде бы поднялся сам, а ноги не слушаются. Тогда его уносят с поля на носилках. Только это был не наш случай. Нужно было бежать вперед. «Стервятники слетелись», — ответил я, почти таща Фелисити на себе. Мы, наконец-то, добрались до следующего перекрестка. Ветерок доносил запах гари. Фелисити остановилась. «Не останавливайся, быстрее!» — сказал я, и мы перешли на бег. Фелисити стонала. — Давай, за угол! Оглянувшись, мы снова вывернули на пятую авеню. — Где они? У горящих машин. Охотники как раз миновали их. Сквозь густой дым можно было различить силуэты. Сюда! Я втащил Фелисити в магазин одежды. Внутри он оказался огромным, в несколько уровней, с эскалатором. Окна начинались не сразу от пола. Белые стены скрывали нас с улицы по пояс. «Не останавливайся!» Мы поднялись на второй этаж и, пригнувшись в полной темноте, стали пробираться через ряды вешалок с одеждой. Обогнули примерочные, миновали несколько входов в склады и уперлись в дверь санузла. Я подтолкнул Фелисити вперед, зашел сам и закрыл дверь. Внутри оказалось совершенно темно. В полной темноте было слышно, как тяжело мы дышим, как громко бьется у меня сердце. Из-под двери пробивалась тусклая, еле заметная полоса света. «Ты!» — заговорила филисити Я ошикнул на нее, помогая осторожно сесть на кафельный пол и прислониться к стене возле умывальника. Еще одна внутренняя дверь вела в туалет и закрывалась на точно такой же замок, как и та, которую я только что запер. Если охотники найдут нас, я заставлю Фелисити закрыться в туалете, а сам буду отбиваться». В темноте девушка нащупала мою руку. Я сел рядом. Руки у нее дрожали. У меня насквозь пропотели перчатки. Во рту стояла невыносимая горечь и страшно хотелось пить. Фелисити положила мне голову на плечо. Если нам суждено умереть, пусть это случится быстро. Два часа, не меньше, мы просидели на кафельном полу, почти не шевелясь. От Фелисити шло тепло. Я чувствовал, как ее сердце стало биться тише. Два часа мы дрожали в темноте, прислушиваясь к каждому шороху, прежде, чем осмелились выйти. Возле арсенала... Я достал из бокового кармана рюкзака рацию, хотя до назначенного сеанса связи с Рэйчел оставалось еще полчаса. Не успел я ее включить, как увидел, что Рэйчел сама идет к нам со стороны технических помещений, привычно быстрым шагом, будто старается подогнать время. «Рэйчел, это...» — хотел я представить Фелисити, но осекся. «Что-то было не так, что-то произошло в мое отсутствие». Рэйчел, даже не взглянув на Фелисити, смотрела на меня полными ужаса глазами. К воротам она почти подбежала и сразу же открыла их. «Джесс!» — выдохнула она. Я заметил, что подул ее флисовой пайты в крови. «Барсы, Джесс! Снежные барсы!» — со слезами на глазах сказала Рэйчел. На снежных барсов напали ночью. Рэйчел нашла их утром, сразу после моего ухода. Самец уже был мертв. Самке она вколола успокоительное, чтобы зверь заснул и перетащила в операционную. обработал антисептиком глубокие резанные раны на боку и возле самого хвоста. Даже измученный и исполосованный ножом, даже в тусклом свете помещения, снежный бар сказался самым красивым зверем, какого мне доводилось видеть. Фелисити осторожно провела рукой по кончику хвоста и спросила у Рэйчел, «Кто это мог сделать?» Рэйчел ответила с такой болью в голосе, что было ясно, она страдает не меньше красивого зверя. «Охотники, как Джесс их называет!» И подняла полные ненависти глаза. «Ты уверена, что это они?» Зачем-то спросил я, хотя прекрасно знал ответ. «Возле вольера были следы, следы четырех взрослых человек. Они приходили ночью или рано-рано утром». «Я нашла обрывки одежды, и вот это!» Рэйчел подняла со стола большой окровавленный нож. «Такими разделывают мясо!» Вот и все. Зоопарк перестал быть безопасным местом, перестал быть крепостью, в которой так нуждалась Рэйчел. Теперь ей придется оставить его. Если они один раз перелезли через забор, то никто не помешает им сделать это снова но я пока не стал делиться своими соображениями а вместо этого сказал сомневаюсь что охотники умеют пользоваться оружием но ведь кроме них никто не мог это сделать удивленно произнесла фелисити нормальные люди не стали бы зачем им это ради еды так еды вокруг полно ради развлечений нет тем более с ножом на хищную кошку да нет не может быть рэйчел кивнула она уже давно обдумывала все возможные варианты И этот в том числе. Но мне хотелось, чтобы они поговорили, сблизились. «Чем помочь, Рэйчел?» — спросил я. Большая кошка лежала на холодном металлическом столе и еле заметно дышала. Рэйчел погладила ей шею. «Возле нее надо будет всю ночь дежурить, и еще неплохо бы сделать рентген, чтобы посмотреть, нет ли переломов. Только я не уверена, что у меня получится». «Я сделаю все, что будет нужно, и что в моих силах», — сказал я. Надо было сразу рассказать Рэйчел о военных, об атаке, но ее мир и так рушился на глазах. Пытаясь не заплакать, она неуверенно посмотрела на меня, будто не решалась попросить. «Нужен генератор, Джесс!» И вдруг я отчетливо понял, как заманить в зоопарк Калиба. Без проблем. «Будет тебе генератор прямо сейчас?» Фелисити вмешалась. «Джесс, мы же только вернулись, там же опасно!» Мне показалось, что она не хочет оставаться наедине с Рэйчел. «Ты только вернулся», — сказала Рэйчел, будто не слышала слов Фелисити, будто той вообще не было. «И ты не спал всю ночь, тебе нужно отдохнуть, набраться сил!» На Рэйчел нельзя было злиться. Не то чтобы мне хотелось использовать сложившуюся ситуацию в своих целях но, похоже, нападение на животных помогло ей понять, что нашим жизням угрожает настоящая опасность и что одна без посторонней помощи она долго не протянет. Рэйчел больше не была настроена так решительно. Я пытался убедить себя, что не из-за чего мучиться чувством вины. Я все делал правильно. Да, сейчас нужно остаться, помочь, чтобы потом было легче уговорить ее. Хотелось верить, что я все делаю правильно. Пообещав скоро вернуться, я попрощался с Рэйчел. «Фелисити вышла меня проводить. Будь осторожен», — сказала она. «Не переживай и, знаешь, поговори с ней, проверь, как она настроена». «Насчет чего?» «Насчет ухода», — пояснил я и снова почувствовал укол совести. «Можно ли так поступать, влиять на Рэйчел с помощью Фелисити?» Но в ее взгляде не было осуждения. Я очень скоро вернусь. Фелисити пожала мне руку сквозь прутья решетки. Она побудет с Барсом, пока Рэйчел будет кормить и поить остальных животных. Перед уходом я заставил их зарядить ружье и велел на всякий случай держать его под рукой. Из него можно усыпить белого медведя, а уж чтобы сбросить с забора охотников вздумай он лезть, ружья хватит и подавно. Только вот если их снова будет четверо или еще больше если на зоопарк нападет целая стая охотников. Но это не я защищал и предостерегал девчонок. Это Фелисити, закрывая ворота, просила меня быть осторожнее. По ступенькам я вышел на Пятую Авеню и направился на юг, к Алибу. Рюкзак брать не стал, только положил в карман куртки пистолет. Выпало много снега, ноги вязли, идти было тяжело. неужели Охотники действительно так хорошо организованы, как рассказывает Калиб. Неужели они на самом деле научились выслеживать и загонять добычу, сбиваясь в группы? Научились звать других, когда находили пищу. Может, они вели себя так только по ночам, поэтому я ни разу не видел ничего подобного. Я знал, что они способны гнаться за жертвой, но выслеживать... Возле книжного магазина все было усеяно следами а у центрального входа, которым пользовался кальп, снег был почти полностью вытоптан. Ноги у меня стали как ватные. В панике я замолотил по стеклу. Солнце стояло в зените, и яркие лучи, отражаясь от зеркально-черной поверхности, слепили до слез. Я вертел головой, пытаясь защититься от беспощадного солнечного света. По вискам тек пот. Раздался какой-то звук. Я повернулся и, слава богу, увидел Калиба. Он наблюдал за мной через один из глазков, оставленных в закрашенных окнах. Калиб открыл дверь и, улыбаясь во весь рост, сгреб меня в охапку. — Что случилось? — спросил я, показывая на следы борьбы возле входа и кровь на дверях. Неужели я привел к друзьям охотников? — Приходили прошлой ночью, — совершенно спокойно ответил он, будто речь шла о погоде. «Сколько их было?» Я осмотрелся. Тел не было. Но здесь явно недавно шла борьба. Валялись какие-то обломки, непонятные куски. «Достаточно!» Кали произнес эти слова так, что стало ясно. Тема закрыта. И сразу переключился на меня. «Ты как? Что-то вид у тебя неважный!» «В порядке!» Я присел на корточки, чтобы лучше рассмотреть кровавые следы. Как они открыли дверь? Калиб пожал плечами, почесал в затылке. Я был комком нервов, а он воплощением спокойствия. Когда стемнело, в дверь постучали. Я решил, что это ты. Они постучали в дверь. Да, а я болван открыл, даже не проверив. Я сглотнул слюну. Стало трудно дышать. Их было четверо. Знаешь, эти, с засохшей кровью вокруг рта. Продолжил Калиб и пальцем быстро обвел губы. Я смотрел на его перевязанные руки. «А, пустяк!» — сказал он, поймав мой взгляд. «Они на меня кинулись, но я успел захлопнуть дверь. Они бы, наверное, прорвались внутрь, но я взбежал по лестнице на террасу и стал бросать вниз сковородки, кастрюли, какие-то тарелки. А когда они чуть отошли, взялся за помповую винтовку. Дерьмово! И не говори, а главное, не понимаю, как они догадались, что я внутри». Они ведь точно не следили за мной, я уверен. То есть ты хочешь сказать, что они запомнили? Никто ни разу не видел, как я вхожу сюда. Может, нашли по следам? Я старался не следить, да и снег выпал. Мне кажется, это те, что гнались за нами. Шутишь? Нет, понимаешь, кроме этих больше никто не видел, как я вхожу или выхожу. Говорю тебе, они умнеют с каждым днем. Судя по всему, Калиба злил наш разговор. Он раздраженно сказал, «Я не понял, ты заходишь или нет?» «Да, только...» Я не смог договорить. Вдруг стало нечем дышать. Во рту пересохло. К лицу прилила кровь. Навалился кашель. Я отшатнулся от двери и двумя руками оперся о капот помятой машины. Постепенно я откашлялся и снова смог нормально дышать. Я поднял голову и глянул сквозь лобовое стекло. В салоне машины сидели люди, семья, родители и дети, и смотрели на меня мертвыми, замерзшими взглядами. Я бегу пустыми улицами Манхэттена. Яркое зимнее солнце греет спину. Сворачиваюсь за угол и попадаю в мир теней. Останавливаюсь. Впереди опасность, невидимая, но осязаемая. Кажется, что передо мной темный туннель, а за спиной свет. Здесь много снега, почти по колено. Я хочу вернуться, но они гонятся за мной, они все ближе и ближе. Им нужна добыча, и они не остановятся, им нужен я, то, что внутри меня. Медлить нельзя, каждое мгновение приближает смерть. Дурацкий конец жизни, умереть вот так, жестоко, бессловесно. Выбора нет. Я бегу, несусь вперед. Несусь мимо черных разбитых витрин. Кажется, за спиной слышен топот ног, но я хочу верить, что это всего лишь стук моего собственного сердца. Такой скорости я долго не выдержу. В следующее мгновение я внутри какого-то здания, в огромном вестибюле некогда роскошного отеля. Ноги скользят на покрытом толстым слоем пепла мраморном полу, и я, чтобы не упасть, Хватаюсь за перевернутое кресло. В пустом помещении громким эхом разносится мое дыхание. Это здание, как и многие другие, выстояло во время атаки, но его выжег, выпотрошил изнутри странный огонь, разбив стекла и превратив шикарный интерьер в руины. Я снова на улице. Здесь тихо. Нет машин. Через дорогу пролегли длинные тени от небоскребов и она напоминает мне улыбку выщербленного рта. Я останавливаюсь только на секунду, чтобы перевести дух, сообразить, что делать дальше. Слышу крик преследователей и снова срываюсь с места. Надежда только на одно. Я найду надежное укрытие, прежде чем упаду без сил. И я бегу, бегу еще три квартала. Наконец, обессилев, останавливаюсь за очередным поворотом. Здесь холодно. Сюда не достигают солнечные лучи. Я тяжело дышу, согнувшись и опершись руками о колени. В ушах бешено стучит пульс. Я слышу только этот безумный стук. Кажется, сердце вот-вот выдаст отведенное ему на всю жизнь удары и остановится. Изо ртой носа валит белый пар. На каждом выдохе, каждом бешеном ударе сердца. Хочется лечь, отдохнуть, прийти в себя до того, как они настигнут меня». «Ведь рано или поздно это все равно случится, я знаю. И еще. Я знаю, что от смерти человек бежит так, как нельзя бегать на самом деле. Бежит, выкладываясь на полную. Ведь если на кону жизнь, иного выбора нет. Только бежать, бежать вперед».